Письмо триста первое Филиппу Петровичу Купчинскому, 1910 год, сентября девятнадцатого двадцатого Кочеты. «Филипп Петрович, получил вашу книгу и благодарю за присылку ее, примечание первое. Я прочел ее, и хотя всегда думал, что ничего не может усилить моего ужаса перед войной, книга ваша произвела на меня это неожиданное мной впечатление». Вы так хорошо со всех сторон рассматриваете последствия этого и обмана, и преступления, что я думаю, что она на всякого или на большинство читателей произведет такое же впечатление, как и на меня. Очень желаю ее распространения, но не берусь взять на себя заботу об ее переводах на иностранные языки. Я и слаб, и старый, болен, так что едва успеваю делать самое крайнее необходимое, потому, пожалуйста, не сетуйте на меня за то, что не исполняю вашего желания. Прекрасную книгу вашу возвращаю, и думаю, что те исключения, которые, судя по отметкам, вы в цензурных видах предполагаете делать, не уменьшат ее значение. Совершенным уважением и сочувствием. Еще думал о вашей книге и пришел к убеждению, что книга ваша настолько хороша и важна, по своему содержанию, что я не должен умалчивать перед вами о тех недостатках, которые, по моему мнению, могут ослабить ее действия на читателей. Недостатки эти я вижу в преувеличенности описания ужасов войны, в описаниях этих луж крови, гор трупов, хождения по ним, разрывания друг друга зубами и тому подобное. Такая преувеличенность, высказывая намерения автора, подрывает доверие читателей и ослабляет впечатление». Книга многое выиграла бы, если бы было исключено из нее все преувеличенное, а также и описание природы, и в некоторых местах даже и описание чувств, испытываемых разными людьми. Книга так хороша, и содержание ее так важно, что нельзя не пожалеть о том, что может ослабить ее действие, и не постараться это исправить. Таково мое мнение, и я счел нужным сообщить его вам, уважающий вас». Примечание. Купчинский прислал Толстому свою конфискованную книгу «Проклятие войны. Санкт-Петербург 1911 года», написанную на основе материалов русско-японской войны 1904-1905 годов. В письме от 9 сентября он просил Толстого высказать мнение о книге и посоветовать, кому можно было поручить ее перевод на французский и английский языки и ее издание, чтобы эта книга имела читателей, несмотря на запрещение. «Всмотри ГМТ. Конец примечания. Страница 737 -я.